Глава 7. Аматы вернулся на свой корабль в весьма паршивом настроении. Хитрый владелец забегаловки, в котором танцевала Лана, лично встретиться отказался, сославшись на неотложные дела, пообещав обязательно связаться с ним вечером и сообщить о своем решении. Нах чувствовал, что Юлит, и это было не просто так. Прекрасно понимая, что в любой момент может упустить девушку, Нах предложил ему в два раза больше золота, чем в первый раз. Ответом было многозначное молчание, а потом хитрый владелец Ланы заверил, что пришлет ее в сопровождении своего человека прямо к кораблю. На прямой вопрос, когда, опять последовали расплывчатые, неясные, путанные объяснения, абсолютно не дающие точного ответа. Амате ненавидел беспомощность, но сейчас именно таким себя и чувствовал. Он не понимал, как сделать так, чтобы не потерять Лану. В голове крутилась мысль о похищении. Но змей оставил этот вариант на крайний случай, прекрасно понимая, что лучше всего решить вопрос с Синаем Миром. Арива занималась текущими делами, просматривая маршрут будущей экспедиции она как ни в чем не бывало поприветствовала мужчину кивком головы и вновь погрузилась в изучение карты спрашивать где был Нах она не стала будучи уверенной что правды все равно не услышит приветствую командор мужчина обернувшись увидел Ривсана ослепительно улыбающегося по довольному лицу Наха было понятно что свой небольшой отпуск он провел для пользы души и тела Змей выглядел весьма счастливым и сытым. Аматы кивнул. «Рад, что ты вернулся вовремя. Все члены команды уже на корабле?» «Да», — заверил Ревсан. «Мы в любой момент готовы отправиться в путь. Когда стартуем?» «Нам придется здесь еще немного задержаться». Помощник командора кивнул, и прежде чем он успел задать хоть один вопрос, Аматы уточнил. А времени отлета сообщу заранее. А пока запусти проверку бортовой системы управления. Проверь запас топлива, провизии, уточни, доставили ли комплектующие запчасти, которые мы заказывали. В общем, проверь полную готовность к нашей экспедиции. Ривсан, нагруженный указаниями, задумчиво кивнул и поспешил выполнять задание. Аматей подошел к своему креслу командора и присел в него. Арива, Рива, молчавшая все это время, поинтересовалась. «И с чем связана причина нашей задержки?» «У меня есть дела», — буркнул мужчина. «Дела?» — девушка удивленно приподняла брови. «Может, расскажешь, какие?» «Срочные!» — рявкнул Аматы. Распросы его раздражали. Он понимал, что должен все объяснить о Риве. Но как это сделать? «Хм... Протянула молодая женщина. Забыл добавить, что личные, да? Да, кивнул змей и пристально посмотрел на нее. Наверное, нам надо поговорить. Давно пора, согласилась Арива. Внимательно тебя слушаю. Аматей поджал губы, некоторое время подбирал слова, чтобы преподнести девушке правду помягче. А когда осознал, что это просто невозможно, откинулся на спинку кресла и сообщил. «Я встретил женщину». «Просто женщину?» «Нет», — цокнул Нах, Особенно для меня». Арива грустно улыбнулась. Девушка понимала, что рано и поздно это произойдет. Более того, зная, что после окончания контракта вернется на родную планету, она надеялась, что Аматей встретит свою любовь. Но сейчас, когда это произошло, Ее сердце болезненно шалось. Почему-то стало так грустно. Пришло осознание конца отношений. И от этого на душе было паршиво. Моргнув пару раз, прогоняя слезы, девушка вздохнула. И что теперь? Она работает танцовщицей. Я пытаюсь договориться с хозяином о выкупе. Пока непонятно, что из этого выйдет. Так ты влюбился в женщину не своей расы, Девушка чуть приподнялась. «Рабыню?» «Да». Змей кивнул. «Пока у нее такой статус, но скоро изменится. Обязательно». «Не понимаю». Она качнула головой, а потом догадалась. «Неужели эта женщина твоя Эйра?» Ответить Аматы не успел. В капитанскую рубку успешным шагом вошел Ревсан и отчитался. «Командор!» Вас хотят видеть. Кто? Этот мужчина сказал, что его зовут Хаш, и он прибыл от господина Синая. Аматей вскочил. Где он? Ждет вас на космодроме. Нах бросился к выходу. А что происходит? испуганно уточнил Рисан у Аривы. Никогда не видел Командора таким нервным. Скоро все узнаете, усмехнулась она в ответ. Этот хаш прибыл один? Нет, цокнул Нах, с какой-то девушкой, очень красивой, весьма необычной. Арива закрыла глаза, прекрасно понимая, кто прибыл на корабль. На секунду ей стало страшно за свое будущее, но она отмахнулась от дурных мыслей, успокаивая себя тем, что она отлично выполняет свою работу, и аматы не может с ней разорвать контракт. Для этого просто нет оснований. Поднявшись, она направилась вслед за командором. Ей было интересно посмотреть на эру Нага. Аматей спешно спустился по ступенькам и увидел Хаша, рядом с которым стояла Лана. Сердце змея радостно бухнуло. Мужчина спешно спустился по многоступенчатому металлическому трапу и направился к ним. Нах был в напряжении. Он боялся поверить в то, что у него все получилось, и Эйра действительно будет принадлежать ему. «Меня прислал господин Синай», сообщил сопровождающий Ланы. «Он согласен на ваши условия, но оплату необходимо перевести сейчас». А Матей, не сводя взгляда с девушки, кивнул. Словно завороженный, он достал гаджет и уточнил. «Номер счета». «Этот». Хаш протянул карточку. Там произойдет моментальное зачисление. Лана тем временем с удивлением осматривалась по сторонам. Она никогда не видела космического корабля. Почему-то люди всегда и во всех фильмах представляли инопланетные летательные аппараты в виде страшных плоских суповых тарелок. Но сейчас она поняла, что это совсем не так. Перед ней было нечто огромное, цилиндрической формы с двумя боковыми отведениями. Будто кто-то соединил три здоровых трубы в странную конструкцию. А потом Лана заметила на ступеньках у входа белокурую незнакомку, которая с явным интересом разглядывала ее. На ней был военный комбинезон, серый, какой-то безликий и очень официальный. Кто она? Неужели член команды? Так почему проявляет интерес ко мне? Простое любопытство. В голове девушки Промелькнуло удивление. А может, она тоже человек? Ладно. Хаш коснулся ее плеча. Она вскинула голову. «Господин Аматей теперь твой хозяин», — сообщил он. «Ты должна подчиняться ему. Ключи от браслета тоже у него». Он демонстративно отдал змею чип. «Спасибо». Тот спрятал их в карман и протянул девушке руку. «Идем». Лана пожала плечами. — Идем. Но мужскую ладонь проигнорировала и самостоятельно направилась к кораблю. Хаш хмыкнул и качнул головой. — Терпения вам с ней. Более свободолюбивой женщины я еще не встречал. Я знаю. Аматы широко улыбнулся и в два шага догнал Лану. На фоне высокого, мощного нага она смотрелась совсем хрупкой. Мужчине невольно хотелось обнять ее, прижать к груди, спрятать ото всех, но он прекрасно знал, что нужно действовать осторожно, чтобы не напугать девушку и добиться ее расположения. «Много ты ему заплатил?» — внезапно спросила она. «Хватит купить два таких корабля», — растерянно ответил Аматы, совершенно не ожидавший подобного вопроса. Мне кажется, Синай тебя обманул. Разве простая рабыня может столько стоить? Ты не рабыня, мужчина качнул головой. И тем не менее, нам не рабские оковы. Лана усмехнулась. Мы решим этот вопрос. А сейчас прошу на борт моего судна. Аматей шел следом за Ланой, пристально оглядываясь по сторонам. Он уже чувствовал в сердце ревность к любому члену своей команды. Увидев фиолетовые глаза незнакомки, девушка разочарованно вздохнула, осознав, что это не представительница Земли. «Арива, мы отправляемся», — отдал сухой приказ Аматы, когда они поравнялись с ней. «А как же проверки?» — уточнила помощница. «Ты же дал задание Ривсану? «Немедленно», — рявкнул Нах. Девушка невольно отшатнулась. Никогда она не видела мужчину таким нервным. Да уж, не зря говорят, что Эйра — это проклятие расы Нагов. Вон, как командора скрутила. А что будет дальше? Нах тем временем провел Лану в центральный холл. Девушка задрала голову, рассматривая невероятно высокий потолок, и уточнила. — Здесь обитают великаны? — Наги в своем истинном облике весьма мощные, — улыбнулся он. — Наги? Лана вопросительно посмотрела на него. То что тут много таких, как ты?» «Да, целая команда». «А что?» – прошипел Аматей, чувствуя ярость ко всем представителям мужского пола, находящимся сейчас на его корабле. Лана невольно отшатнулась в сторону и заметила. «У тебя зрачки пульсируют. Это нормально?» «Так мой змей реагирует на твою близость. А Матей глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Не бойся. Никто тебя здесь не обидит». «Ну, не знаю». Девушка качнула головой. Тем временем они вошли в стеклянный лифт, который стремительно их поднял на один из верхних ярусов. Лана с любопытством осматривалась. Все было в диковинку, и ей казалось, что она очутилась в фантастическом фильме, иначе и не скажешь. Все было странным, непонятным, немного пугающим, но в то же время весьма манящим. И даже мужчина, находившийся рядом, уже пугал не совсем сильно. Если честно, Лана вообще не планировала долго задерживаться на этом корабле. Девушка надеялась, что сможет сбежать, когда они найдут землю. Но пока ей надо было избавиться от рабских оков, ножных браслетов, которые носили все девушки в заведении Синая. Добиться доверия Аматея, возможно, уговорить его, научить ее водить летательный аппарат и многое другое. Лана уже осознала, что за возвращение домой придется побороться. Нам сюда. Когда двери лифта открылись, Нах показал на левый коридор. Они прошлись по довольно странному серо-белому безликому помещению с множеством одинаковых дверей. «Здесь ты будешь жить», а Матэй открыл двери своих апартаментов. Лана вошла, огляделась и выдохнула. «Здорово, да тут целый дом, иначе и не скажешь. А где твоя комната?» «Здесь». Девушка резко обернулась и пристально уставилась на Нага, пытаясь осознать то, что услышала. Она смотрела на своего собеседника, надеясь сейчас услышать, что это шутка. Но Аматэ молчал. «Ты пошутил?» Лана выдавила улыбку. «У тебя хорошее чувство юмора?» «Нет». Нах качнул головой. «Ты будешь жить здесь». И, если честно, эти слова ей совсем не понравились. Многие рабыни ублажали клиентов, но только не она. Конечно, девушка прекрасно понимала, для чего командур ее купил, скрашивать свое одиночество в долгом полете. Но Лана надеялась, что сможет избежать близости с нечеловеком, по крайней мере, пока. А дальше, дальше она надеялась сбежать. Аматей внимательно следил за реакцией своей эры и прекрасно видел, что его ответ ей не понравился. И сейчас последуют возражения но выделить ей отдельную комнату он не мог, потому что боялся, что не справится со своей ревностью, и кто-то из команды может пострадать от его излишней вспыльчивости. Лана злилась на себя, на змея, на эту дурацкую ситуацию. В голове промелькнула мысль, а не просчиталась ли она, согласившись поехать на этот корабль. А потом девушка решила, что если бороться, то до конца. Спорить и ругаться она не стала, прекрасно понимая, что криком ничего не добьешься. Илана Лана решила действовать по-другому. Пристально посмотрев на Аматея, горько произнесла. «У в заведении я работала простой танцовщицей, но меня там уважали. Хозяин никогда не заставлял обслуживать дорогие гости. Для этого были особенные девушки». «А ты решил сразу затащить меня в постель? Ну что же, мнение рабыни не учитывается, ведь все стерпит». От этих слов Аматы дернулся, словно его ударили. «Ты не рабыня», — рявкнул он. «Ну да», — будто не слыша его слов, Лана продолжила. «Покажешь мне мою клетку? У тебя будут какие-нибудь особенные пожелания? Может, есть предпочтения?» Мужчина буквально в каждом слове чувствовал ее разочарование, и смятение охватило его душу. Все шло не так, совсем не так, и как все исправить, нах не знал. Поддавшись эмоциям, он схватил девушку за руку и буквально потащил к дивану. — Что ты делаешь? — возмутилась Лана. Мне больно. В то же мгновение змей толкнул ее, и девушка рухнула на мягкие подушки. Аматей, опустившись на колени, поставил ее ступню на свою ногу и достал из кармана чип, который передал ему Хаш. Раздался тихий звуковой сигнал, и браслет щиколотки девушки расстегнулся. Затем Аматей проделал то же самое с другой ногой. Лана потрясенно молчала. Ей даже не верилось – что ее избавили от унизительных оков. Змей поднял на нее взгляд и признался. — Ты не рабыня для меня и никогда таковой не будешь. Эти апартаменты весьма большие, места хватит, но позволить жить тебе отдельно я не могу. — Почему? — чуть наклонив голову, поинтересовалась Лана. — Мне пока сложно все тебе объяснить, — вздохнул Аматей. Почему? последовал тот же вопрос. Потому что ты ничего не знаешь о нагах. Мы для тебя мифические создания, и все, что связано с нами, вызывает страх. Не так ли? Ну, если честно, то да. Я близко общалась только с Хашем и тобой, и особенности твоей расы мне известны в общих чертах. Но как это относится к тому, что я не могу жить отдельно? Ты можешь. Нах чуть улыбнулся. «Я не могу. Мой змей стремится к тебе, и любой мужчина в радиусе видимости теперь вызывает у меня гнев и ярость. Я могу стать опасным для своей команды, если тебя не будет рядом». «Змей, значит?» — пробормотала Лана. «Да», — кивнул Аматей. В голове промелькнула мысль, что она должна знать, чего бояться и чем раньше увидит то, что ее страшит, тем будет лучше. — Покажи мне, — попросила она, невольно сжав руки в кулаки. «Кого? — Кого? — Змея. Аматы даже отшатнулся. — Нет, ты испугаешься, тем более ты его уже видела однажды. В тот момент я была так напугана, что ничего толком не разглядела. Этот страх всегда будет преследовать меня и единственный способ избавиться — переступить через него. Понимаешь? Я боюсь, что вид моей истинной сущности оттолкнет тебя. А так она всегда будет стоять между нами. Аматей погладил девушку по руке и поднялся. Он отошел на приличное расстояние и, застыв как изваяние, предупредил. Главное запомни, тебе нечего бояться. «Даже в истинном виде это я». Лана автоматически прижала руки к груди, не сводя пристального взгляда с мужчины В одно какое-то неуловимое мгновение послышался странный шелест, похожий на пересыпание песчинок на морском берегу. И перед ней появился змей. Охнув, девушка сначала зажмурилась, а потом услышала «Не бойся». Она распахнула глаза и уставилась на Нага. Змей был мощным, здоровым, от него веяло опасностью. Толстый хвост был покрыт сияющей изумрудной чешуей, а Матея возвышался на нем, чуть покачиваясь. Лицо мужчины тоже изменилось, стало узким, челюсть расплылась, приобретая овальную форму. Если честно, Наг выглядел жутко. Лана даже затаила дыхание, невольно боясь пошевелиться. — Это я, помни об этом! — змей скользнул вперед. Девушка вздрогнула, едва сдерживая крик. В глазах странного существа Лана видела откровенные желания оплести их хвостом свою добычу, в роли которой выступала она сама. Аматэ осторожно нагнулся и когтистой рукой бережно погладил ее по бледному лицу. «Ты моя слабость, Лана, и я всегда буду за твоей спиной, твоим верным защитником и другом». «Вот только таких друзей мне и не хватало», в панике подумала девушка, а потом попросила. «Прими, пожалуйста, нормальный вид». «Конечно». Змей лентой скользнул в соседнее помещение, и Лана невольно выдохнула чувствуя некоторые облегчения от того, что все закончилось. Желание продолжать знакомство со змеем Аматея у нее пока больше не было. Лана чувствовала легкую дрожь, с которой никак не могла справиться. Огромный мифический нах. В голове не укладывалось, что они в принципе существуют, и все заверения о том, что беспокоиться не стоит, моментально забылись, едва перед глазами, Предстала эта громадина с подвижным хвостом, да еще и в чешуе. Ты как? Услышав этот вопрос, девушка осознала, что обхватила себя за плечи и сидит зажмурившись. Испугалась, а Матея в тонком шелковом халате подошел к ней и сел рядом. Мне жаль. Лана посмотрела на него и честно призналась. Знаешь, наверное, этот страх Заложен на подсознательном уровне. Ты привыкнешь. А Матеев взял ее за руку. Да разве можно привыкнуть к подобному? Лана вздохнула. Знаешь, мужчина скупо улыбнулся. Поверь, все не так, как кажется. Очень скоро ты сама в этом убедишься. Сейчас осмотри здесь. А мне пора на капитанский мостик. Скоро корабль отправляется. Куда? В космос? Лана с интересом посмотрела на него. «Да, больше на этой планете нам делать нечего. По дороге залетим на соседнем. Тебе необходимо одежда, белье и всякие женские мелочи. Ты обдумай, что необходимо купить. Следующая остановка будет не скоро. «У меня нет денег», — пробормотала девушка. «Не беспокойся», — Аматей хмыкнул. «Поверь, я очень богат» поэтому даже не думай ни о чем. А можно мне посмотреть на взлет корабля?» Мужчина напрягся. Вести Лану туда, где будут другие члены команды, ему совершенно не хотелось, по крайней мере, пока Эйра не станет принадлежать ему. Он пытался быстро придумать вескую причину для отказа. И тут девушка вздохнула. «Пожалуйста, я никогда не видела космоса. Никогда». Мне так интересно. Обещаю, что никому не помешаю и буду тихо сидеть где-нибудь в уголке. Пожалуйста. А просто-напросто не смог сказать нет. Хорошо. Он кивнул. Но тебе надо переодеться. Идем. Лана последовала за смеем. Увидев большую кровать, немного отрапела. Не понимая, зачем мужчина привел ее в спальню. Тем временем Нах шагнул к шкафу и пояснил. В этом отделе располагается автоматическая доставка одежды. Надо только ввести параметры. Он набрал несколько цифр на узком дисплее, а после звукового щелчка открыл дверцу. Девушка увидела два комплекта военных комбинезонов. Это твой. Мужчина протянул ей одежду. Ванная там. Лана, не задерживаясь ни на мгновение, Опасаясь, что ее спутник в любой момент может передумать, бросилась переодеваться. А Матей, проводив ее взглядом, улыбнулся. Сейчас он не чувствовал от девушки эмоции страха, лишь удивление, любопытство и предвкушение. Мужчина хмыкнул, осознав простую истину. Ему надо быть откровенным с Ланой, удивлять ее. И она сама рано или поздно осознает, что он угрозы для нее не представляет. Оказавшись за металлической дверью, Лана мысленно присвистнула. Ванная комната была большой, хотя нет, огромной. Помимо бассейна, здесь находилась невероятно большая душевая, фантастическая, так бы сказала девушка. А такое можно было лишь мечтать. Взгляд остановился на многочисленных флакончиках на полках, в стопках полотенец, халатах, аккуратно висевших на крючках. И девушка немного оторопела. Зачем мужчине столько косметических средств? Да и порядок был слишком правильным. Невольно пришло понимание, что это все сделано руками женщины. Значит, нах не одинок? Возможно, та необычная незнакомка, его любовница. Ну что же, это даже хорошо. Лана обрадовалась, решив, что если Аматей испытывает интерес к другой женщине, она не будет под постоянным тотальным контролем, и это ей даст возможность спокойно осмотреться, все разузнать как следует и тщательно обдумать свой план. Форма была безликой, но весьма удобной. Переодевшись, девушка собрала волосы в косу и поспешила к Нагу. Аматэй уже тоже переоделся в комбинезон. Окинув ее пристальным взглядом, он улыбнулся. «Даже в этой одежде ты прекрасна». Девушка просто пропустила комплимент мимо ушей и уточнила. «Идем?» «Да». Они были в лифте, когда рация на поясе Аматея завибрировала. «Слушаю». Тут же откликнулся он. Послышался тревожный голос. «Командор!» «Начальник космодрома не позволяет взлет». «Почему?» Он заявил, что ему поступило заявление от пустынного странника, который утверждает, что мы насильно удерживаем на корабле рабыню, принадлежащую ему. «Что?» – зашипел Аматей. «Охрана у нашего судна». «Сейчас спущусь», – рявкнул Нах и завершил разговор. Пристально посмотрев на свою эру. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, а потом произнес. — Лана, тебе пока необходимо вернуться в каюту. Как только разберусь с этим пустынником, поднимусь к тебе. Девушка внутренне сжалась, промелькнула мысль о том, а что, если Нах решит ее отдать? Ну, а вдруг? И тогда о возвращении можно будет забыть навсегда. — Нет, — качнула она головой. Я пойду с тобой и подтвержу, что Синай меня продал. Лана, я там с ума сойду. Девушка умоляюще посмотрела на Нага, и он опять проявил неоправданную слабость и сдался. Хорошо, но на космодром не ногой, поняла? Да. Обещаешь? Да. Наг взял Лану за руку и привел на капитанский мостик. Почти сразу он натолкнулся на взволнованную Ариву. «Аматей, что происходит?» «Сейчас разберусь», холодно ответил Нах, давая понять, обращение к нему по имени больше недопустимо. «Пригляди пока за моей гости. Наху не хотелось оставлять женщин наедине, но сейчас у него просто не было выбора. Бросив взгляд на Лану, мысленно обещая ей, что все будет хорошо, Мужчина решительно направился к выходу.